Глава седьмая Даже уличный фонарист под темневшим от времени стеклом, даже лунный свет не могли добавить хотя бы толику романтичности осыпающейся штукатурки и облупленной краски домов в Кэмпс-энд, просевшим крышами и зигзагом липкой ленты, которая перевязывала раны оконных стекол. Пока я ждал, как даже психический магнетизм наведет нас на цель, чей впору кружил по улицам, как при обычном патрулировании.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 И в прошлом у меня возникали подозрения, что в тех случаях, когда дело касалось особо близких мне людей, с которыми меня много связывало, мои сверхъестественные способности служили не столь хорошо, как делали это, когда приходилось помогать практически незнакомцам. Может, чувство влияние эффективность моих сверхъестественных способностей, как головная боль при мигрени или похмелье. Дэни Джесс был мне близок как брат. Я его любил. Предполагаю, что причина появления у меня паранормальных талантов не простая генетическая мутация, а что-то более серьёзное, возможно, и причина сбоев в их эффективности не столь проста. Это ограничение быть может вызвано тем, чтобы предотвратить активные исследования моих талантов с дальнейшим их использованием себе на пользу. Но скорее всего, невозможность воспользоваться своим даром всякий раз, когда этого хочется, служит одному не дать мне возгордиться. Если смирении и есть урок, То я выучил его хорошо. Не разы ни два осознание ограниченности моих способностей держало меня в кровати до второй половины дня, а то и до сумерек, не позволяло подняться, словно лежал я прикованный цепями к тяжеленным свинцовым блокам. "Тебе хоть чтобы я отвёз тебя домой?" спросил чиф-портер, когда я открыл дверцу. "Нет, благодарю вас, сэр. Я бодр, сна ни в одном глазу и голоден, так что хочу быть первым у двери гриля. Она не откроется только в 6:00 утра".